ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА 1 ЭТО ОН В кофейне на первом этаже бизнес-центра жду, пока Бористо, хрупкая блондинка с отросшими корнями, приготовит мне латте с корицей на соевом молоке. Единственная радость за весь рабочий день. Один большой чёрный кофе. Вдруг слышу за спиной чей-то бодрый голос, оборачиваюсь и вижу того самого брюнета. Было бы классно сказать ему какую-нибудь крутую, сбивающую с ног фразу из сериального диалога. Но не могу придумать ничего подходящего, а поэтому просто молча смотрю на него. На брюнете барбершоповская стрижка, ореол нишевой парфюмерии и тёмно-серый костюм. Блондинка ставит передо мной картонный стаканчик и обращается к брюнету «Вам молоко добавить?» «Нет, вы что?» Он улыбается ей в ответ. «Тогда это будет уже не чёрный кофе». С молоком получается нежнее, кокетничает девушка. «Нежности я берегу для других ситуаций», отвечает он на её кокетство, а я заканчиваю размешивать свой лат деревянной палочкой и понимаю, что пора отставить этих голубков. Я еще раз смотрю на брюнета, скорее как на объект эстетического удовольствия, чем как на мужчину. «Хорошего дня!» Вдруг говорит он мне, и до меня доходит, что это такой неприятный тип, который флиртует со всеми подряд. «И вам не хворать!» Отвечаю я и ухожу, не оглядываясь, перебирая в голове Все мужские характеристики, которыми обычно их наделяют обиженные женщины. Одинаковые, козлы, не пропускающие ни одной юбки. Когда прихожу в кабинет, Машка корпит над каким-то файлом. «Даш!» — оборачивается она, когда я приземляюсь на стул карусель. «Нам с тобой нужно подготовить презентацию по визуализации с клика. Леня попросил, он пойдет продавать отчеты от делу продаж». «Смотри, какой каламбур выходит!» Машка хихикает. «Продавать отделу продаж!» «Оборжаться, думаю я, и спрашиваю, когда успели закончить проект с кликом». Она отвечает, что Леня с Надей были на встрече и подписались с подрядчиками акт выполненных работ. Я открываю программу и вижу, что данные в системе по-прежнему неправильные. Мы как на советском заводе. Выполнили план или не выполнили, Отчитаться извольте, что перевыполнили. Язвительно замечаю я, ведь нам с Машкой приходится для презентации копировать готовые графики из клика с неправильными данными, а потом прямо на слайде менять на них цифры вручную, используя функционал PowerPoint. Автоматизация по-русски. Я продолжаю упражняться в остроумии, пока перерисовываю данные в презентации. После окончания рабочего дня я все еще жду, пока Машка посчитает цифры для финального слайда, что очень меня злит. Зато Машка кажется спокойной и абсолютно никуда не спешит. Понаехавшие, очень удобные для корпорации сотрудники. Когда стану начальницей, буду набирать исключительно провинциалов без своего жилья в Москве и желательно толстых, вроде Машки, чтобы точно без личной жизни. И пока я размышляю над тем, чем отвлечь себя, чтобы не беситься, поискать ли новое платье или посмотреть новости в социальных сетях, в мессенджер приходит сообщение от Гордич Илья. «Выполняешь норму по переработкам?» По фотографии я догадываюсь, что это и есть мой брюнет, любитель флирта в кофейнях. Видимо, я оказалась единственной симпатичной девушкой, с которой можно пофлиртовать фактами после окончания рабочего дня. Выстукиваю короткое «стандартный рабочий день». Тогда, может быть, ещё один латте поможет скрасить этот стандартный рабочий день? Выжидаю положенные пять минут и набираю ответ. Кофе на ночь не пью. Тогда можно травяного чаю или чего-нибудь покрепче. Он добавляет подмигивающий смалик. На работе не пью. Тогда как насчёт поесть, я угощаю. Вечером не ем. То есть это нет? Это спасибо. Нет. А если в пятницу? Приходит сообщение, но Машка отвлекает меня, и я ничего ему не отвечаю. Через какое-то время приходит следующее. Молчание, знак согласия. Пятница, ресторан, Сахалин. 19.00. И поскольку Машка уже закончила возиться с цифрами, у меня нет времени пререкаться, и я лаконично отвечаю. Я подумаю. Так переработка принесла мне приглашение на свидание. Как говорится, каждому по потребностям.